Эпилог. Под сводами пещеры горел огонь. Около костра расположились великан с бородой и густыми волосами рыжего цвета, одетый в кожаную безрукавку и с такими же браслетами на запястьях, стройный юноша, порывистый и улыбчивый, и темноволосая девушка с синими глазами. Рядом с ней сидела на камне ещё одна прекрасная девушка в платье, будто сотканном из серебристого тумана. Молодой неулыбчивый русоволосый красавец полулежал недалеко от них, а по другую сторону костра находились смуглолицы, чернокудры крепыш в одежде воина и юноша, держащий в руках золотой посох с драконом. Они только что закончили трапезу и сидели молча, как будто не знали, что сказать. Эдфорд хлопнул Идара по спине. Не скучай, брат, мы скоро увидимся. Смотри, как удачно всё сложилось. Это ваше последнее рождение. Вы даже грустить не будете, потому что для вас просто продолжится прежняя жизнь. Знаю, но всё равно не хочу уходить. Этфорд обнял его за плечи. Тут вмешался Андвин. Так мы совсем расквасимся. Пошли. Как бы мы ни оттягивали этот момент, нам надо вернуться и прожить эту жизнь. Этфорд кивнул и тронул посохом стену, открыв вход в основную пещеру. Затем протянул Идару пакет. — Это что? — Ваши картофель и колбаски. — Так вот почему ты не дал мне выбросить их. — Не волнуйся, все свежим осталось, отец постарался. Обнявшись еще раз на прощание и оставив свои посохи к кузнецу, трое богов шагнули в проем. Боги смотрели им вслед, понимая, что скоро снова увидят их. Но печались даже из-за этой малой разлуки. Эдвард ловко связал три посоха, сразу превратившиеся в ничем не примечательные деревянные, положил их на плечо и подмигнул остальным. "Ну что, обратно?" Подростки вышли на середину пещеру, чтобы удобнее было освещать стены, и Катя обратила внимание на косой луч света, падающий перед одной из ниш в глубине пещеры. Присмотревшись, она поняла, что это даже не ниша, а небольшой аппендикс. Луч был какой-то туманный, расплывчатый, как будто На солнышко набежали тучки, но через отверстие, в которое они вошли, видно было, что солнце светит ярко. Давайте посмотрим поближе, что там, предложила Катя. Они двинулись к ключу, ребята даже не заметили, как они оказались в потоке бледного света, за которым они увидели ещё одну пещеру, но уже поменьше. Ну вот, я же говорил, ничего интересного мы здесь не найдём. Кто-то до нас тут уже побывал. Видите, остатки костра. Точно побывал, и недавно. К кому же ты наша пещера приглянулась? Я когда окончу гимназию, то пойду на исторический. Хочу археологом стать и буду разные и буду разные тайны раскапывать. И буду разные тайны раскапывать. Тогда я тебя уж лучше следователем. Из тебя, Катюха, знаешь какой дотошный получится. Смотри, даже пепел потрогала. Подожди. Ты же врачом всегда хотела быть, а теперь хочу археологом. Хотя и врачом тоже Вот теперь буду мучиться, что выбрать. Ладно, мученица, давай домой двигать. Осмотрели всё уже, ничего интересного. Эй, у нас же колбаски с собой. Мы вроде перекусить собирались. Обжора, давайте костёр разводить. Кстати, и выход дымо тут есть, смотрите, пещера для тайного убежища в самый раз. Это точно. Слушайте, а может у нас тоже есть интересные места? Вот станешь археологом и раскопаешь тут что-нибудь. Как думаешь, Тёмоч? Она раскопает, точно раскопает, а я ей помогу. Мы с ней вместе пойдём на исторический. Ну вот, теперь и мне придётся с вами лопатой махать. Глупой кисточкой. Археологи в основном кисточкой машут. Что-то в этот раз колбаски никакие. Точно, ни вкуса, ни запаха. Давайте костёр гасить, археологи. Конец. Беренис смотрела в книгу так, будто её обманули. Когда она успела дочитать, И как это может быть конец? А таинственный автор, как всегда, оставлял в неизвестности. Вот мы и дошли до конца этой истории, мой дорогой друг. А может, и не до конца. Всё зависит от наших героев. Ты же знаешь, моя история миров живая, она пишется прямо сейчас. Я подумаю, куда мы с тобой отправимся в следующий раз. Посетим старых знакомых или отправимся исследовать новые миры? До встречи, мой друг. До встречи. Нет, скорее всего, всё-таки не конец. Получается, что все миры, про которые пишет летописец, связаны, пусть не прямо, но всё же. Кто знает, куда заведёт очередная летопись? Ну-ка что там? Однако последний лист опять не переворачивался. Значит, книге нужно немного времени. Беренис в задумчивости закрыла книгу. Возможно, в следующий раз там появится новая история. Вот только какая? Но долго раздумывать над этим ей не пришлось, потому что раздался звонок в дверь, и девушка побежала в прихожую. На пороге стоял профессор. "Прости, дорогая, опять забыл ключи, а я с пирожными. Так что будем чёё в ничи те беседовать? Что может быть лучше?" Конец или продолжение следует.